Это был, верно, ветер. Теперь прошло. Но нет, я ещё их слышу. А ты не слышишь? Совсем как взмахи крыльев. Иродяда: "Ничего нет, говорю я тебе, ты болен. Пойдём домой". Ирод: "Я не болен. Это твоя дочь больна. У неё вид очень больной, твоей дочери. Я никогда не видел, чтобы она была так бледна". Иродяда: "Я тебе говорила, не смотри на неё". Ирод: "Налейте вина. Принесите вино".